Глава 50. С момента первого посещения родителей Истона прошло две недели, и вчера мы снова гостили у них. Нейра Шерриан была более гостеприимной, чем в прошлый раз. А успехи в влечения её мужа порадовали. Источник посветлел, исчезли регулярные головные боли, а сон улучшился. Я провела второй сеанс исцеления и пришла к выводу, что третий раз станет заключительным. Это будет ещё одной маленькой победой. Но расслабляться рано. Скоро начнётся учебный год в Академии, а в середине сентября конференция, на которой соберутся все местные светила. Там и с Эллину увижусь. Я улыбнулась, вспомнив свою сестру по попаданку. В последнем письме я рассказал ей о вспышке Тифы и о том, как мы её погасили. А пока всё шло своим чередом. Теперь, сократив время работы в лечебнице, я стала уделять Марусе гораздо больше времени. Было забавно и волнительно наблюдать за тем, как малышка исследовала мир и развивалась. Она резво топала маленькими ножками по дому и зелёному двору. Почти каждый день её словарный запас пополнялся, когда в поле зрения попадал уголёк. Она, вытянув руки, пыталась догнать его и кричала «Лёк или кот?». Лалли называла по имени, а Нейру с ней иначе, как баба. Старушка даже шутила, что у неё появилась ещё одна внучка. На днях Мирелис получила письмо, которое сильно её взволновало. «Мой старший сын пишет, что срок его службы подошёл к концу, и через несколько месяцев он с семьёй вернётся в родной дом», — сообщила, утерев нечаянную слезу. «Я была так рада за неё. Теперь, когда я выйду замуж и перееду с Марусей к Истону, ей точно не будет скучно. А ещё Нейра Мирилес развела бурную деятельность и привлекла своих подруг к помощи лечебницам для бедняков и приютам. Они жертвовали деньги, лекарства, вещи и еду, находя в этом удовольствие. «Бабуля нашла для моих маленьких пациентов учителя, оплатив все расходы. Он много лет преподавал в Академии искусства риторики, а теперь учил Эйлин и других правильно говорить и строить предложения». Также в его задачу входило обучить деток по чтению и письму. Мне нравился Нейт Эрвин. Он был мягким, но настойчивым. А ещё обладал бездной терпения и мог совладать с моими сорванцами. Дети ждали его уроков с удовольствием. Я посещала лечебницу в первые, третьи и пятые дни недели, занимаясь в основном маленькими пациентами. Сотрудники начали замечать, что теперь к нам обращалось за помощью не только бедное население. И обидное словосочетание для сирых и убогих звучало всё реже. Молодой лекарь Нейт Мариус, с которым я познакомилась благодаря смотрительнице приюта на улице Синих Птиц, потихоньку собирал сведения о детях, пострадавших после приёма Мильтона, и отправлял их ко мне. Нам удалось хорошо сработаться, и я благодарила местных богов, что мне попался такой неравнодушный человек. Ему и самому было интересно взглянуть на результаты. А результаты были впечатляющими. Я скрупулёзно вела журналы или истории болезни, записывая все свои действия и малейшие изменения. Надеюсь, что мой опыт окажется полезным. Дети из лечебницы заговорили все, по этому поводу мы даже устроили маленький праздник. Сегодня меня посетило ещё несколько пациентов, рабочие часы заканчивались. «Спасибо, Нейраанис. Мы будем выполнять все ваши предписания», поблагодарила молодая мамочка, пришедшая на приём с годовалым сынишкой. У него была лёгкая простуда, а ещё резались зубы. Поэтому малыша беспокоил жар. «Это подарок для вас». Я передала женщине сделанные Тенсоном деревянные бусы и прорезыватель для мальчика. На полке стояла целая коробка, и каждый раз мои посетительницы радовались подарком, словно сами стали детьми. А я планировала в будущем вести обязательные профилактические осмотры для малышей. Ведь как обычно было. Приходили, когда прижмёт. А регулярные осмотры позволяли выявить заболевания на ранних этапах и даже предотвратить их. Когда мама с сыном покинули меня, раздался робкий стук в дверь, а после в проёме показалась любопытная личика Эллин. «Заходи, милая», — я поманила рукой и указала на стол напротив. Этим вечером мы с Истином собирались на прогулку в парк, куда хотели взять и детей, показать им чудесные фонтаны и озеро с лебедями. «Поесть мороженого и покататься на пони». Эллен покрутилась с гордостью, демонстрируя белое платье, расшитое голубыми незабудками. «Тебе нравится?» — спросила она. «Да, ты просто красавица. Давай я заплету тебе косы». Пока я расчесывала светлые волосы, думала о том, как бы сказать, что давно хотела, но волновалась и не находила нужных слов. «Анни Джерриан тоже пойдёт с нами. Мне он нравится». тихо произнесла девочка. Уроки Нейта Эрвина давали свои плоды, она очень быстро стала говорить без запинок «Очень-очень нравится». «Ага», — Эллен кивнула и повернулась, не понимая, к чему я клоню. «Он такой добрый, почти как ты». «А ты бы хотела, чтобы он стал твоим папой, а я твоей мамой?» Эллен моргнула пару раз, будто боялась, что ей послышалось. Потом закрыла лицо руками и разревялась. Я нежно обняла её за плечи и погладила по голове. Сейчас она казалась такой беззащитной, как потерянный котёнок. «Хочу», — произнесла сквозь слёзы и хлюпнула носом. «Мы будем тебя любить и заботиться о тебе. И для остальных детей найдём приёмные семьи. Усыновить всех и обо всех заботиться так, как они того заслуживают, я физически не смогу. И чтобы кто-то чувствовал себя обделённым, тоже не хочу». Они все замечательные, ласковые, умные и заслуживают только самое лучшее». В ответ девочка обняла меня за талию. Мы стояли, слегка покачиваясь из стороны в сторону, пока в дверь не постучала Лилит. «Почему это наше солнышко плачет?» — удивилась женщина. «Анис, там твой жених пришёл, ждёт тебя». Она выразительно двинула бровями. Я крепко сжала пальчики элен в ладони. «А теперь мы пойдём гулять. Будет весело, обещаю». Весело действительно было. Как и в прошлый раз, с нами отправились Лилит и Марни. Без их помощи я бы не справилась. Они были не просто благими сёстрами, а настоящими ангелами нашей лечебницы. На их хрупких плечах лежала асептика с антисептикой, забота и уход за тяжёлыми больными, учёт лекарств и прочих материалов. Благо, когда расширили штат, у них появились помощницы. А ещё мы позвали с собой Лика и Бонна. Последний как будто повзрослел и стал вести себя серьёзней. Ещё и за малышами смотреть помогал. Истин подарил Марусе коляску, и теперь девчушка дремала в тени раскидистого дерева, пока детвора носилась босиком по парку. Олег решил продемонстрировать новые приёмы, которым его научили в школе, и поливал водой всех вокруг. Это был один из спокойных летних деньков. Осторожно катая туда-сюда коляску со спящей малышкой, я наблюдала за веселящейся детворой. Не покидало чувство, что подходит к концу не только лето, но и одна очень важная страница моей жизни. И завершается она на светлой ноте, оставляя приятное послевкусие. А впереди ещё целая книга. «Готова к учебному году», — поинтересовался Истон. Его только что отпустил маленький Терин. Мальчишка успел соскучиться по менталисту и глядел на него с самым детским и искренним восхищением. Помнил своего спасителя. Я кивнула. Подготовила все документы и получила в библиотеке литературу, которую ты советовал. Подумать только мне предстоит вернуться на студенческую скамью. Я думала, что с экзаменами давно покончено. Он коснулся моих волос и вытащил запутавшийся листочек. Обучение не доставит хлопот. Ты уже многое знаешь, осталось только заполнить пробелы. Я проследила за взглядом Истона. С усмешкой он наблюдал, как веселятся сорванцы. «Здорово. Ты подарила этим детям новую, лучшую жизнь. А мне — самую замечательную невесту и лучшую женщину в обоих мирах». Он хитро сверкнул глазами, а я ощутила, как щёки начинают заливать румянец. Узнав его лучше, я увидела, насколько эмоциональным он может быть. На людях он обычно был сдержан, строг и немногословен, но с близкими открывался совсем с другой стороны. Мог шутить, быть ироничным и даже вести себя как ребёнок. А что мне особенно нравилось? Истин всегда шёл до конца. «Кстати, у меня есть знакомая бездетная пара, которая думает над тем, чтобы усыновить кого-нибудь», — сообщил он. «Как видишь, я подаю пример». «Отличная новость!» Я положила руку на сгиб его локтя. «Хотелось бы найти семью для каждого из моих маленьких пациентов. А что же твои родители? Когда ждут в гости?» «Мне нужно снова воздействовать на источник твоего отсада исцеления осталось совсем немного». Истон довольно хмыкнул, и я подумала, что ещё предстоит пережить праздник в честь помолвки, а потом свадьбу. ох это похлеще даже, чем научная конференция». Отец мне все уши прожужжал. Очень его впечатлила будущая невестка. Он ждет, не дождется нового сеанса лечения, да и матушка оттаяла, я ведь говорил. Маруся завозилась в коляске. Я склонилась над ней и легко коснулась детского лба, погладила отросшие мягкие волосики. Спит уже больше часа, значит, скоро проснется. Как думаешь, могу я осмотреть источник твоей мамы магическим взором? Обратилась к Истину шепотом. Мне никак не даёт покоя её проблемы. Я листала книги, но так и не нашла объяснения этому явлению. Ты можешь попробовать. Мама никогда не показывала, насколько ей больно и обидно жить без магии в окружении магов. Но я всегда догадывался об её истинных чувствах. «Это будет операция покорить сердце свекрови», — Истин улыбнулся и положил руку мне на плечо. «Что ж, покорить так покорить». Даже если ничего не получится, я хотя бы буду знать, что сделала все возможное для родителей и любимого человека. Уже почти все, — шепотом сообщила я, следя за тем, как последние темные островки растворяются под напором целительской магии. Каждый раз меня охватывал странный трепет. Даже не верилось, что можно творить такое при помощи магии. Ска, никто в старом мире не поверила бы. Родер Шерриан глубоко вздохнул и открыл глаза. Взгляд его прояснился. Особенно глубокие морщины разгладились. Последние годы он совсем ослаб и выглядел старше своих лет. Но после того, как мы начали лечить выгоревший источник, Шерриан-старший помолодел не только визуально. Я ещё раз проверила сердце, печень и другие органы. Они работали без перебоев. А ещё после первого сеанса лечения он оставил трость, походка стала твёрдой и уверенной. «А эликсир вечной молодости вы не изобрели», — шутливо поинтересовался отец Истана, поднявшись с кушетки. «Помнится, когда-то алхимики бились над ним, но безрезультатно». «Всякий организм постепенно изнашивается и стареет. Это закон природы», — ответила я. но радостно знать, что вашу молодость продлить удалось. «Благодарю от всей души. Знали бы вы, как меня терзал этот клятый источник». Нейчерриан поморщился, а потом улыбнулся. У них с сыном были одинаковые улыбки. Он заставлял меня чувствовать себя беспомощным стариком. пуская магию не вернуть, но ко мне снова возвратились силы и желание жить». Дверь в комнату открылась, вошёл Истин в компании матери. Сегодня она была в тёмно-зелёном платье, которое выгодно подчёркивало не по годам тонкую талию. Женщина быстрым шагом подошла к мужу и порывисто обняла за плечи. «Дорогая, ты переживала даже сильнее меня. Видишь, я жив и даже здоров, спасибо нашей дорогой невестке». Лидия Шерриан перевела на меня взволнованный взгляд, а потом опустила глаза и сказала негромко. «Благодарю за помощь мужу. Мы оба вам очень признательны. Ну что вылечить людей мой долг. Она у меня ужасная скромница», — произнёс Истин воодушевлённо. Я знала, что он тревожился об отце, и теперь видела в янтарных глазах облегчение. «Не хотите немного поговорить о своём, о женском? А мы с отцом пока обсудим дела насущные». Он легонько подтолкнул меня к матери. она немного растерялась, но быстро взяла себя в руки. «И верно. Анис, давайте выйдем в другую комнату. У мужчин свои секреты». Под предлогом обсуждения помолвки, свадьбы, нарядов и прочей суеты мы уединились в малой гостиной. Надо было начать неудобный разговор, и я решила не тянуть резину. «Нейра Шарян». Обратилась к ней, женщина приподняла брови, готовая слушать. «Я в курсе ваших проблем с магией. Надеюсь, вы простите Истона за то, что он мне всё рассказал». «Я бы не хотела трогать эту тему», — произнесла она холодно и отвернулась к окну. «Нам лучше обсудить список гостей и свадебное платье. Вы должны выглядеть прилично, чтобы никто не подумал, что Шерри она экономит на наряде невесты». Я поравнялась с ней и заглянула в лицо, кажущееся равнодушным. «Благодарю за заботу, но всё же я не могу остаться в стороне. Мои способности и кольцо-артефакт позволяют влиять на источник. Если позволите, я вас хотя бы осмотрю. Это не больно», — добавила поспешно. Мама Истона смирила меня пронзительным взором. «Не думаю, что от этого будет толк. Я давно смирилась с тем, что магией мне не владеть. Зачем лишнее разбередить душу, давая надежду?» Я также упрямо, как ваш сын. А я не экспонат для исследований. В детстве и юношестве меня уже смотрели целители. Все только руками разводили, не в силах ничего изменить. Мой внутренний источник повреждён, я такой родилась. Она старалась говорить твёрдо, но в последних словах прозвучало сомнение. Если сейчас я дам ей надежду, но ничего не смогу сделать, будет больно. «Провала я себе не прощу. Вы сами видели, что мне удалось исцелить выжженный источник. Я хочу помочь и вам, Нейра Шерриан». Она печально вздохнула, растеряв выдержку и самообладание. Сейчас Лидия Шерриан выглядела простой женщиной, слабой и потерянной. Даже представлять не хотелось, что она чувствовала, глядя на своих одарённых сверстников и родичей. «Вы перевернули всё в нашем доме с ног на голову. «Ну что ж, если так хочется, можете убедиться, что со мной уже ничего не сделаешь. С судьбой не поспоришь. Вот я, перед вами». Она развела руки в стороны. «Смотрите и успокойтесь, наконец». Боясь поверить, что она дала добро, я осторожно приблизилась и активировала магический взгляд. Кожей чувствовала сгустившееся напряжение. Чувствовала, как взгляд на Ир буравит лоб. Поразило то, что её источник не выглядел мёртвым. В центре груди теплилось слабое сияние, как у других магов в состоянии покоя. Но каналы выглядели пустыми и прозрачными. Почему их не заполняет магия? Может, там присутствует врождённый блок или разрывы? Я сообщила об увиденном и предупредила. «Мне нужно поместить руки над вашим источником. Стойте ровно, пожалуйста». Она ничего не ответила, и тогда я накрыла ладонями место над источником, ощутив мягкую ткань платья и тепло тела. Сюда бы уголька. Но мой любимый фамильяр дал понять, что доверяет мне, а это дорогого стоит. Да и не будет же он нянчить меня до пенсии. Присмотревшись, я поняла, что это больше похоже на блок. Такой же, как у моих неговорящих детей. Словно плотина мешала магии течь через источник. Два толстых канала, выходящих из него, словно ветви дерева, выглядели спавшимися. Медленно и осторожно я направила ток своей силы в источник женщины, зачерпнув у кольца каплю магии. Пальцу сразу стало горячо, руки чуть дрожали от волнения. В памяти начали воскресать строки из книги Алиста Байна, где он описывал разрушение блоков. «Похожий здесь принцип, похожий». Я чувствовала себя первопроходцем, который ступает по тонкому льду, не зная, в какой момент он может треснуть. Удастся ли мне разрушить эту стену? Магия медленно заполняла чужой источник. Золотистый свет проникал в него, окутывая и заполняя до краёв. Я чуть сдвинула ладони, пытаясь направить его дальше по каналам. И чувствовала сопротивление. Они раскрывались крайне неохотно. Сила проникала струйкой, что тоньше нити. Приходилось следить ещё и за состоянием пациентки. Но Нейра либо стойко терпела дискомфорт, либо ничего не ощущала. «Как вы?» Я посмотрела в её лицо. «Что чувствуете?» Кожа её порозовела, глаза Лидии блестели. Она задышала чаще. «Может, я слишком самонадеянна? Может, лучше прекратить? Иногда лучше вовремя остановиться, ведь главный принцип — не навреди. Я в порядке». — ответила она негромко. — Ну что там? А последние слова прозвучали нетерпеливо. Я улыбнулась краешком губ. Значит, всё нормально. Здесь есть препятствие, блок. Два основных канала выглядят так, будто срослись ещё в утробе. Но более мелкие ветви, на мой взгляд, совершенно нормальны. Так и есть. Если сейчас получится расширить их и дать магии волю, Неимоверным усилием заставила себя успокоиться. Сейчас я как хирург, а у него должна быть твёрдая рука. Главное, чтобы нам никто не помешал. Текли мгновения, магия продолжала медленно просачиваться из источника. Удалось пробить маленькую брешь в этом блоке. Магический взор показывал, что основание ветвей понемногу расширяется. Главное, чтобы магия не хлынула бесконтрольно. Неизвестно, чем это грозит. Вдруг Нейра Шериан сдавленно охнула и схватилась за грудь, накрыв мои пальцы ладонью. «Что чувствуете теперь?» «Горячо», — прокомментировала она и сделала судорожный вдох. И тогда я увидела, как её магия, точно серебристая ртуть, потекла по каналам, заполняя их от мало до велика. Тонкие ручейки, похожие на сосуды, засветились и сделали тело похожим на географическую карту, пронизанную лентами рек. Несколько секунд стояла полная тишина. Потом Лидия вздохнула ещё раз и уставилась на меня огромными глазами. В них застыло потрясение. Она не верила и не могла понять, что случилось. Я помогла ей опуститься на стул. Женщина сжала пальцами колени и опустила голову. «Вы в порядке?» Схватив её запястье, я попыталась нащупать пульс. «Что это? Что со мной?» «Кажется, удалось разрушить блок и освободить вашу магию», — ответила до конца, не верив в произошедшее. Вдруг дверь в комнату распахнулась и влетел Истон. За спиной у него маячил отец. «Мама, я почувствовал всплеск магии даже в другой комнате». Истон опустился возле неё на одно колено и потрогал плечи. Посмотрел на меня вопросительно. «Это был не твой выплеск?» Я покачала головой. Магическое зрение все еще было активно, и я могла видеть, как сияют и пульсируют нити каналов. Сила, молчащая столько лет, наконец-то вырвалась на свободу. Даже запах в комнате изменился, так пахло либо перед дождем, либо после использования ликом заклинаний. «Ваш род ведь владеет стихией воды?» спросила я осторожно. Трое Шеррианов синхронно кивнули. Истон переглянулся с отцом. Лидия поднесла руки к лицу и растерянно посмотрела на них. «Такие странные ощущения. Будто во мне что-то. Что-то». Она не успела договорить. Запах стал сильнее, и с ладоней нейры вдруг закапала вода. В полной тишине капли разбивались о каменную кладку на полу. Истин взял руки матери в свои и нежно погладил. «Мама, кажется, у Анис получилось освободить твою магию». Она молчала, только к каплям на полу прибавились новые. Женщина безмолвно заплакала. «Срочно успокоительная», — засуетился Шерриан Старший. «Не надо успокоительного», — хрипло произнесла она и подняла взгляд. «Это правда? Я что, буду? Как все?» Плечи Истона задрожали от счастливого смеха. «Ты же сама видишь. Поверить не могу». зашептала она, осматривая ладони, будто видела их впервые в жизни. «Это магия? Это она и есть?» Родер Шерриан ослабил воротник рубашки и приблизился к жене. «Да, милая, ты могла сделать это только при помощи магии. Пока это всего лишь неосознанный выплеск. Для начала надо научиться её контролировать. Мы найдём тебе лучшего помощника-фамильяра, может, маленького Тиинчика». как у ребёнка». родер несносный шутник», — воскликнула она. Будущая свекровь раскраснилась из-за переживаний. Взгляд метался туда-сюда, пока не остановился на мне. «Неужели у вас получилось? Это похоже на какой-то сон. Сейчас открою глаза и пойму, что мне всё привиделось». Истон опять взял всё в свои руки. Он успокаивал мать, отца, что-то говорил им. Я смотрела на семейную идиллию, а потом отошла к окну, чтобы глотнуть свежего воздуха. Голова немного кружилась, а тело напротив наполнило лёгкость. Кольцо успокоилось, и жжение больше не донимало. Лидия Шерриан медленно встала и неуверенной походкой направилась ко мне. Она дышала часто. Из аккуратной прически выбилось несколько прядей. «Мне очень стыдно, что я так холодно приняла вас», — произнесла с раскаянием в голосе. Вижу, что ошибалась. Вы прекрасный маг и целитель, и эта наша семья должна заслужить, чтобы вы стали её частью. Я сделала это не для того, чтобы заслужить какую-то благодарность. Я покачала головой и легко сжала протянутую руку. Она всё ещё была влажной от воды. Вижу, девочки наконец-то нашли общий язык. Лучаясь от удовольствия, прокомментировал мой будущий свёкор. Родственники будут потрясены, когда узнают. Всё-таки случай исключительный. Может, отпразднуем. Вели услугам накрыть стол. Я поймала взгляд истана В нём читалась гордость, и ещё нежность, которая так мне нравилась. Он помог сделать первые шаги в мире магии, направлял и учил. Я была рада, что получилось отплатить ему за это. И счастлива, что у меня появилась большая семья.